Мне всякий обязан. А кул встал, подошёл к Жихарю и взлохматил его рыжие зазимо отросшие и свалявшиеся кудри шершавой лапой. Эх, ты, сказал он. Да никто гроша Ломонова не заплатит за зиму прожились. Да если кто чего и заначил, всё равно не даст.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 Жихар посидел, помолчал, подумал, наддумал. Ты акулеще вот что, сказал он наконец. Ты давай баню топи. Сват ц пойду. Кузнец поглядел на него с уважением и возразить не осмелился.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 Нашлась и перемена портянок, а штаны все еще сохраняли по золоту шитья. Ну, если очень придирчиво не вглядываться, жених и жених. «Ты пойми», — торопливо втолковывал жихарь сомневающемуся кузнецу, — «за кого же ей нынче замуж уходить? Не за тебя же, семер по лавкам, не за невзора же». кабатчика. Есть и в дружине желающие, вздохнул кузнец. Желания такие, по выведу, всех убью, один останусь, воскликнул жихрь. "Может ты так", сказала кул. "Только ведь закон-то". "Ну что за закон?" сказал жихрь. полное право имею присватыться к нему жне девицы и княжеское звание тем самым обрести стану принц консортом вот это как по-учёному называется веде на княжий двор бестолковый сватушка куда денешься повёл люди на улице глядели на Жихре искоса отводили глаза а иные украдкой плевались. Поднялся-таки, продрал очи, шипели вслед старухи. — Чуют, что виноваты, — заметил богатырь. Закон с законом, да ведь и совесть иметь надо бна. Но не бойтесь, не страшитесь, стану вас миловать. Старух — это, надо сказать, Немало не обрадовала. На княжеем дворе вышла небольшая заминка. У крыльца стоял с обоченым видом, как баддчик невзор, держал в руках знакомое Жихре устройство, нанизанное на прутья костяшки в деревянной раме. К слову объяснил ему это устройство как раз богатырь, наученный искусству счёта ещё царём Соломоном. Костяшки зловеще щелкали, как бы учитывая быстро текущее время. Время деньги тут же вспомнилось Жихарю и присловие премудрого царя. — А должничок проспался! — радостно воскликнул кабачик. — Ты-то мне и нужен. Долг платежом красен, а займы — отдачу. — Не штука занять. Чток отдать, сколько не занимать, а быть платить. Продай хоть держи, а долгу не держи. Заплатить долг скорее, так будет веселее. Долг не ревёт и спать не даёт. Чужие денежки свои поедают. Возьмёшь лычка, а отдашь ремешок. Да помолчи. Успокойся, сказал жихарь. Стар долг. Да кто же его помнит? Отдашь ломтём, а собираешь крохами? Пригорюнился не взор у заёмщика соколие очи. О